25 минут спустя, когда Эдди выходил из Костелла авеню Маркет с Пепси и двумя шоколадными батончиками Payday, его ждал неприятный сюрприз. Слева от маленького магазина на дробленом грави стояли на коленях Генри Бауэрс, Виктор Крис, Лось Седлер и Патрик Хокстеттер. В первый момент Эдди подумал, что они играют в кости. Потом увидел, что. собирают деньги в общий котел на бейсбольной рубашке Виктора. Рядом грудой лежали их учебники летней школы. В обычный день Эдди тихонько ретировался бы в магазин и попросил мистера Гедро позволить ему выйти через черный ход, но этот день никак не тянул на обычный. Эдди замер на месте, одной рукой схватившись за сетчатую дверь с маленькими рекламными плакатами сигарет. Винстон — вкус настоящих сигарет. Из двадцати одного сорта отличного табака получается двадцать лучших сигарет. И с мальчиком посыльным, кричащим «Требуйте Филип Моррис», а в другой, держа, коричневый пакет с магазинными покупками и белый из аптеки. Виктор Крис увидел его и ткнул локтем Генри. Тот поднял голову. как и Патрик Хокстеттер. Лось, который соображал медленнее, продолжал отсчитывать центы еще секунд пять, прежде чем понял, что вокруг него установилась какая-то странная тишина, и тоже поднял голову. Генри встал, отряхивая с колен мелкие камешки. Две лонгеты торчали из-под повязки на носу, и заговорил он гнусавым голосом. — Чтоб не сдохнуть, один из камнеметчиков. — И где твои друзья, гаванюк? — В магазине? Эдди покачал головой, прежде чем сообразил, что это очередная ошибка. Улыбка Генри стала шире. — Что ж, это хорошо. Я не против того, чтобы разобраться с вами по одному. — Спускайся вниз, гаванюк. Виктор стоял рядом с Генри, Патрик, Хокстеттер, чуть сзади. Его застывшую, бессмысленную улыбку Эдди знал со школы. Лось еще поднимался. «Иди сюда, говнюк, добавил Генри. «Давай поговорим о бросании камней. Давай об этом поговорим. Хочешь?» Теперь уже слишком поздно. Эдди решил, что лучше всего ему вернуться в магазин. Магазин, где он будет под защитой взрослого. Но когда он попятился, Генри рванулся вперед и схватил его. Дернул Эдди за руку, дернул сильно, и его улыбка сменилась злобным оскалом. Другой рукой Эдди больше не держался за сетчатую дверь. Он слетел со ступенек и обязательно ткнулся бы лицом в гравий, если бы Виктор не поймал его под мышки и тут же не отбросил. Эдди удалось удержаться на ногах, но чтобы сохранить равновесие, он дважды повернулся вокруг оси. Теперь четверо парней смотрели на него с расстояния в десять футов. Генри чуть впереди остальных, вновь улыбаясь. Волосы на затылке стояли торчком. Слева от Генри был Патрик, Укстетер, Действительно жуткий парень. До этого дня Эдди не приходилось видеть, чтобы он с кем-то водил компанию. Патрик отличал и избыток веса так, что его брюхо нависало над ремнем с пряжкой красного всадника. Его идеально круглое лицо всегда было белым, как сметана. Теперь же оно чуть подрумянилось, нос просто обгорел, и краснота растекалась с крыльев на щеки. В школе Патрик обожал убивать мух зеленой пластмассовой линейкой и складывать их в пенал. Иногда он показывал свою коллекцию дохлых мух, какому-нибудь новенькому ученику на школьном дворе во время перемены. Его толстые губы улыбались, но серо-зеленые глаза оставались серьезными и задумчивыми. Он никогда не произносил ни слова, когда демонстрировал свою коллекцию, что бы ни говорил ему новичок. Такое же выражение лица было у него и сейчас. «Как поживаешь, человек-камень!» Генри двинулся к Эдди. Сегодня камни с собой прихватил. «Не трогай меня!» — голос Эдди дрожал. «Не трогай меня!» — передразнил Генри, скинув руки в притворном ужасе. Виктор рассмеялся. «А что сделаешь, если трону человек камень?» «Что?» С невероятной быстротой он выбросил руку вперед и врезал Эдди по скуле. Грохнуло, как при ружейном выстреле голова Эдди дернулась, и из левого глаза потекли слезы. «Мои друзья в магазине!» — пробормотал Эдди. «Мои друзья в магазине!» — пронзительным голосом прокричал Патрик Хокстеттер. «Ой-ой-ой!» — и начал обходить Эдди справа. Эдди уже поворачивался к нему, когда Генри ударил его второй раз. Уже по другой скуле. «Не плачь!» — сказал он себе. «Этого они от тебя хотят!» Но ты этого не сделаешь, Эдди. Бил бы этого не сделал. Бил не заплакал бы. И ты тоже. Не запла... Виктор шагнул вперед и, открытой ладонью, толкнул Эдди в грудь. Эдди отступил на полшага, а потом упал через Патрика, который присел у его ног. Он ударился спиной о Гравий, попытался оттолкнуться от него руками, а потом... Уф! Из легких разом вышел весь... Воздух. Генри Бауэрс прыгнул на него, коленями прижал руки, задом уселся на живот. — Прихватил с собой камни, человек-камень, — проявил Генри, и безумный блеск его глаз испугал иди куда больше, чем боль в руках или невозможность вдохнуть Генри рехнулся, сомнений не оставалось, и рядом вертелся Патрик. «Хочешь побросать камни? Я дам тебе камни! Вот, вот тебе камни!» Генри сгреб пригоршню дробленого гравия, опустил руку на лицо Эдди и принялся втирать гравий в кожу, раздирая щеки, веки, губы. Эдди открыл рот и закричал. «Тебе нужны камни! Я дам тебе камни, человек-камень! Тебе нужны камни!» «Хорошо, хорошо, хорошо!» И начал набивать дробленым гравием открытый рот Эдди. Камешки царапали десны, скрежетали на зубах, отскакивали от пломб. Эдди снова закричал и выплюнул гравий. «Хочешь еще ко мне, да? Добавить еще? Добавить?» «Прекрати, слышишь? Прекрати! Ты, мальчик, отстань от него! Немедленно! Ты меня слышишь?» «Отстань от него!» С заплаканными, полуприкрытыми глазами Эдди увидел, как большая рука опустилась вниз, схватила Генри за воротник рубашки и правую лямку комбинезона дернула, и Генри отлетел в сторону. Приземлился на гравий и вскочил. Эдди так быстро подняться не удалось, он попытался встать, но тело поначалу не слушалось. Он жадно хватал ртом воздух. и выплевывал изо рта окровавленные камешки. Ему на помощь пришел мистер Гедро в длинном белом фартуке, и чувствовалось, что он в ярости. На лице владельца магазина не читалось страха, хотя Генри перерос его на три дюйма и весил фунтов на пятьдесят больше. На лице владельца магазина не читалось страха, потому что он был взрослым, а Генри — ребенком. «Да только сейчас», — подумала диета, «Ничего не значит. Мистер Гедро просто не понимает. Он не понимает, что Генри рехнулся. Убирайтесь отсюда!» Мистер Гедро надвигался на Генри, пока мыски его туфель не уперлись в мыски кроссовок высокого мальчика с угрюмым лицом. «Убирайтесь отсюда и не смейте возвращаться. Такого я не потерплю. Четверо на одного. Что скажут ваши матери?» Он оглядел остальных горящими злыми глазами. Лось и Виктор опустили головы, принялись изучать свои кроссовки. Патрик продолжал смотреть то ли на мистера Гидро, то ли сквозь него пустыми серо-зелеными глазами. А мистер Гидро перевел взгляд на Генри и успел сказать «Садитесь на свои велосипеды!» И когда Генри сильно толкнул его в грудь, выражение крайнего изумления. Появившееся на лице мистера Гидро при других обстоятельствах выглядело бы комично. Он отлетел назад, из-под ног брызнул гравий, ударился пятками о нижнюю ступеньку лестницы, ведущей к дверям его магазина, и плюхнулся на третью. «Да как ты!» — начал он. Тень Генри нависла над ним. «Убирайся в магазин!» «Ты, но на этот раз мистер Гидро!» замолчал сам, потому что увидел. Эдди это понял. Огонь безумия в глазах Генри. Быстро поднялся, фартук хлопнул об ноги, повернулся, начал подниматься, споткнулся, упал на одно колено, тут же вскочил, но споткнувшись выказал страх, а потому лишился последних остатков власти взрослого над детьми. У двери мистер Гидро оглянулся. «Я звоню копам». Генри сделал вид, будто сейчас прыгнет на него, и мистер Гидро ретировался в магазин. И Эдди понял, что для него все кончено. Невероятно, непостижимо, но здесь он защиты не найдет. Оставалось одно — уносить ноги. И пока Генри стоял у лестницы и сверлил взглядом, мистера Гидро, а остальные будто зачарованные смотрели и, за исключением Патрика Хокстеттера, не без ужаса, на это неожиданно успешное покушение на власть взрослых, Эдди увидел свой шанс, развернулся и побежал. Он уже миновал полквартала, когда Генри обернулся, сверкая глазами «Хватай его!» – проревел он. астма или нет, в тот день Эдди заставил своих преследователей попотеть. На некоторых участках и на раздлиной по 50 футов он не помнил, как подошвы его туфель касались земли. Несколько мгновений он даже лелеял робкую мысль, что ему удастся от них убежать. А потом, буквально перед тем, как он выбежал на Канзас-стрит, где, возможно, смог бы почувствовать себя в безопасности, с подъездной дорожки, На тротуар, прямо под ноги Эдди, неожиданно выехал маленький мальчик на трехколесном велосипеде. Эдди попытался свернуть, но при такой скорости лучше бы перепрыгнул через мальчишку. Звали его Ричард Коуэн, ему предстояло вырасти, жениться и стать отцом Фредерика Коуэна, которого утопила в унитазе и частично съела тварь, поднявшись над унитазом облаком черного дыма, а потом превратившись В небообразимого монстра, хотя бы предпринял такую попытку. Одна нога Эдди зацепилась за заднюю подножку велосипеда, на котором этот маленький говнюк мог стоять одной ногой, если хотел толкать велосипед, как самокат. Ричард Коуэн, чего еще нерожденного сына, оно убьет 27 лет спустя, даже не покачнулся на своем сидении. Эдди, однако, взлетел в воздух. Приземлился, ударившись плечом о тротуар, подскочил, вновь приземлился, по инерции его протащило еще десять путов, сдирая кожу на локтях и коленях. Он попытался встать, когда Генри Бауэрс врезался в него, как снаряд базуки, и Эдди распластался на тротуаре, носом ткнулся в бетон, полилась кровь. Генри откатился в сторону, как парашютист-десантник, и вновь вскочил. Схватил Эдди за загривок, и кисть правой руки из раздутого, зажатого между лангетами носа, вырывался жаркий и влажный воздух. — Тебе нужны камни, человек-камень? — Конечно, срань вонючая. Он заломил руку Эдди за спину. Эдди закричал. — Камни для человека-камня, так, человек-камень? Он заломил руку еще выше. Эдди закричал громче. За спиной он слышал приближающиеся шаги остальных. И малыш на трехколесном велосипеде начал вопить. «Добро пожаловать в клуб, парень», — подумал Эдди. И, несмотря на боль, несмотря на слезы и страх, с губ сорвался громкий смех, очень уж похожий на ослиный рев. «Думаешь, это смешно!» Спросил Генри, и в голосе звучало скорее изумление, чем ярость. «Думаешь, это смешно?» «А может, в голосе звучал и испуг?» По прошествии многих лет Эдди подумает. «Да, испуг?» В голосе звучал «испуг». Эдди извернулся, хотя Генри по-прежнему держал его за запястье. Кожа стала скользкой от пота, и он почти вырвался из пальцев Генри, Может, поэтому Генри заломил руку Эдди еще сильнее. Эдди услышал треск в руке. Такой звук раздается, когда зимой ломается ветка под тяжестью льда и снега, от руки по всему телу покатилась боль дикая и ослепляющая. Он пронзительно закричал, но крик этот до его ушей донесся откуда-то издалека. Мир становился серым, и когда Генри отпустил его и оттолкнул. Он вроде бы полетел над тротуаром. Прошло много времени, прежде чем он приземлился на этот самый тротуар. Пока летел, он успел хорошенько рассмотреть каждую трещинку. Успел даже полюбоваться отражением лучей июльского солнца во вкраплениях слюды в бетоне тротуара. Успел заметить квадраты классиков, давным-давно нарисованных розовым мелком. Потом на миг эти розовые полосы. Начали изгибаться, менять форму, стали чем-то еще. Теперь они выглядели как черепаха. Наверное, он потерял бы сознание, но ударился сломанной рукой, и это принесло новую боль. Резкую, острую, обжигающую, ужасную. Он почувствовал скрежет трущихся друг от друга торцов кости в месте перелома. Прикусил язык так, что брызнула кровь, перекатился на спину и увидел стоящих над ним Генри, Виктора, Лося и Патрика. Выглядели они невероятно высокими, невероятно здоровенными, напоминая людей, которые принесли гроб и теперь заглядывали в могилу.